Запись седьмая. Маленькая неожиданность. Вечность. С приходом в наш мир магии это понятие стало ближе им, желаннее. Из хроник перехода. «Может быть, теперь вы отпустите мою руку?» Не приминула поинтересоваться я, как только закрылась дверь за нашей спиной. «Зачем? Вас что-то смущает?» Паил невозмутимо двигался в одном ему понятном направлении и мне приходилось идти следом. Затем, что сфера моих дальнейших интересов на этот день простирается в противоположной стороне. Мужчина все таки остановился, развернулся ко мне и посмотрел в глаза. И только после небольшой паузы сказал. «Предлагаю сделку». «И какую?» Я окинула его скептическим взглядом. «Сейчас вы идете со мной обедать, а время как раз подоспело». Капитан взглянул на свой аэр. А вы? А я? Мне скажу профессору Ришандру, чем вы занимались все утро. По мужественному лицу расползлась самодовольная улыбка. Я честно пыталась держаться и не захохотать от такой выпиющей наглости. Поэтому, когда начала говорить, голос слегка подрагивал. Профессор прекрасно осведомлен, чем я занималась этим утром. Вы забыли, что озвучивали свое щедрое предложение при нем. Капитан задумался, а стоящие рядом Дерион и Урсула старательно прятали улыбки, с удовольствием наблюдая за представлением. Впрочем, заметив более интересный объект для внимания, привлекательного землянина в военной форме, подруга поспешила отклоняться. «Ну что ж, я, пожалуй, с вами попрощаюсь. Мне пора и своими делами заняться». Девушка шустренько развернулась, дабы скрыться в неизвестном направлении. «Не советую». «Ближайшие пару часов вам лучше провести с Теирой Атанис». Урса споткнулась на ровном месте, и чтобы удержаться на ногах, схватилась за руку ассасина. «Кто это сказал?» Она побледнела, а голос звучал немного ошеломленно, что и неудивительно. Вроде и понятно было, от кого звук исходит. Но учитывая, что рта говорившего не видно, а речь его она ни разу не слышала, поверить в заговорившего Дариона венерианка не могла. К тому же ткань, закрывающая его лицо, только усиливала эффект потустороннего звучания. Теперь уже я не смогла сдержать свой смех. «Урса, ты, кажется, попала». Наклонившись к уху подруги, проговорила я. «Так что расслабься и встань в строй». Я, собственно, расслабиться и хотела. Раздалось ответное бурчание, которое прервал капитан. «Что же?» Кэп задумчиво потер подбородок. «Придется мне тогда поступить со своими принципами. «Что вы имеете в виду?» «Не люблю обсуждать серьезные вопросы на ходу и в суете. Пойдемте уже в кафе, и там я озвучу подробности того, что могу предложить взамен». Я задумалась, можно ли доверять капитану. На самом деле этим своим предложением он затронул самую чувствительную струну моей души — любопытство. Очень уж хотелось узнать, что такого он может мне предложить. Да и кушать почему-то хотелось. Поэтому, почувствовав, что меня снова куда-то тянут за руку, я не стала сопротивляться. «Я не ослышалась, мы идем именно в кафе?» «Да, у вас отменный слух», — улыбнулся мой сегодняшний гид. «Дело в том, что столовое не единственное место питания в нашем звездолете, но самое доступное. Любой находящийся на корабле обеспечивается едой за счет экспедиции. Но, как вы понимаете, однообразие, замкнутое пространство да и в целом длительный перелет могут негативно сказаться на психологическом состоянии разумных существ. Поэтому здесь предусмотрены дополнительные точки снятия социально-психологической напряженности, Такие как кафе, кинотеатр, спортивный зал и даже салоны мастеров ручной работы. В большинстве из них уже требуется оплата, но зато участники экспедиции могут окунуться в привычный планетарный образ жизни. Не волнуйтесь. «Со временем вы со всем ознакомитесь». «А я?» — встряла в наш разговор Урса, и в ее зеленых глазах заплясали хитринки. «Я тоже хочу со всеми познакомиться. Готов исполнить любой ваш каприз». От любезного голоса Сатурианина мне захотелось пожевать кусочек лайма, а еще лучше скормить его целиком капитану. А он меж тем продолжал. «Как только вы утвердите у руководителя план работы и график семинаров Тейра Нильтон». Я скину вам перечень общеобразовательных курсов, запланированных на время полета. Участвуя в них, вы быстро со всеми познакомитесь. И какова тематика этих поучительно-ознакомительных занятий? Опасливо поинтересовалась венерианка, уже понимая, что ввязалась во что-то малоприятное. Например, изучение и отработка навыков по оказанию первой медицинской помощи. В рамках экспедиции это лишним не будет. «Искусственное дыхание я и без курсов делать умею», — промурчала довольная Урсула. «Зато я, кажется, нет». Зачем-то ляпнула я, но от моего промаха всех отвлек странный свистящий звук, раздавшийся из закатки с необычным вьющимся растением. Кстати, именно на этом уровне оказалось самое большое скопление странных стеклянных творений с фосфоресцирующей жидкостью и объемных кашпо с не менее объемными растениями. Несложно было догадаться, что таким образом удачно маскировались технические отверстия для электровеников. Удивительного изобретения земного ученого. Электровеник. Прибор и игрушка, который в качестве подарка, а заодно и помощника, решил сделать своей дочери ученой, для чего реквизировал у нее одну из кукол. Танцовщицу в национальном костюме какой-то исчезнувшей народности. Главной особенностью устройства была длинная юбка из листьев растения. После доработки танцовщица двигалась по полу, забавно виляя бедрами, и таким образом подметала легкий мусор. После того, как игрушка-помощник получила широкое распространение, ее доработали и стали применять в местах общего пользования, где многофункциональные роботы-уборщики в силу своей громоздкости оказались неудобны, а электровеник дополнительно веселил детей. Мы еще не успели добежать до цветка, как ожил и запищал Айер на моей руке. «Помогите, спасите! Уи! Спасите, помогите!» «Кажется, я не отключила переводчик», — ответила на вопросительный взгляд капитана, который тут же сосредоточил внимание на месте за горшком. А там нашлось на что посмотреть. Стоило сдвинуть зеленое насаждение в сторону, как нашим взором предстал мой юный перламутровый друг застрявший в техническом отверстии. Правда, сейчас его шорстка отливала насыщенным бурым цветом, и от натуги даже увеличились глаза, но не узнать племянника профессора было невозможно. «Сишуой, маленький, ты что здесь делаешь?» Я потянулась к нему руками, чтобы погладить и немного успокоить. После моей реплики решили высказаться сразу все, кроме Дориона. «Вам знаком этот молец?» Строгий голос стоило Эртера. «Ой, какой миленький пушистик!» — естественно, Урсула. «Вытащите меня, я застрял», — пропыхтел маленький меркурианин, безвольно опустив все свои ручки. Комментарии в таких условиях казались бессмысленным, так что мне оставалось только одно. «Капитан, вы сможете его вытащить без применения грубой силы? А потом в кафе мы как раз все и обсудим». Ритан Эртера оказался настоящим мужчиной и без лишних слов извлек маленького испуганного Сишиуя. А затем, взяв его на руки, предложил нам следовать за собой. Кафе оказалось очень милым и уютным. Несколько квадратных столиков стояли по центру, а вдоль стен места были оформлены открытыми кабинками. Трехместные диваны с очень высокими спинками отгораживали соседей справа и слева. Таил Эртера уверенной походкой направился к самым дальним и уединенным местам. Потом он как-то незаметно отступил в сторону, пропуская меня вперед, И в результате я оказалась у стены, а капитан расположился рядом, перекрывая мне все пути отхода. Урсула, видимо, по-своему оценила всю прелесть такой рассадки, потому как попыталась зажать в угол Риона, но не тут-то было. Ассасин ловко вывернулся и устроился с краю дивана. Я весь во внимании, промолвил глава нашего звездолета после того, как озвучил заказ подошедшей девушке, и посадился Шуя между нами, спустив его с рук. Живая официантка проигнорировала я обращение. А чему вы удивляетесь? Мне казалось, на земле они не редкость. Смотря где, но в отдельных районах они давно вымерли, подобно древним ящерам. Управляющий данным заведением при согласовании проекта настаивал на личном человеческом обслуживании. Руководство «Звездолёта» не нашло причин для отказа. «Только не говорите, что, зайдя в подсобку, я обнаружу у раковины настоящую посудомойку». «Договорились. Я скажу, что вы активно заговариваете мне зубы и отвлекаете от серьезного разговора». Капитан суровым взглядом попытался призвать меня к ответу. «Один ноль». Урсула ненавязчиво дала понять, что внимательно следит за беседой. Я укоризненно на нее посмотрела, чем она, к слову, не впечатлилась, и ответила капитану. «Да, простите, я отвлеклась. Так что вы вкладываете в нашу сделку со своей стороны?» «Один-один». Уже с некоторым азартом снова вклинилась урса. «Ты бы еще ходы начала записывать». Не сдержала я смешка, давая тем самым мужчине время для ответа. «Лучше запишу вас на АР. Вы неплохо смотритесь вместе». Мы с капитаном не успели достойно парировать данный выпад, так как на столе начали расставлять наш заказ. Первым водрузили высокий пузатый чайник. Он был сделан из сверхпрочного материала, превосходно имитирующего хрупкий фарфор цвета слоновой кости. В этом сосуде замечательно сочетались историческая элегантность и современная надежность. Следом перед каждым сидящим поставили по чашке, а к малышу-меркурианину пододвинули блюдце, на котором аккуратно лежали кругляшки землистого цвета. В глубине души я надеялась, что это обычное печенье, но интуиция подсказывала, что мне такие сладости вряд ли стоит есть. Тут я с радостью обнаружила, что с десертом повезло не только нашему найденышу. Стол дополнительно украсили две вазы с вкусняшками. В одной дольке фруктов, во второй — маленькие канапе, по виду мясные и сырные. Пока капитан разливал по чашкам содержимое чайника, играя роль радушного хозяина, а мы с подругой выбирали аппетитные кусочки, над столом висело ненавязчивое молчание. Но стоило мне открыть рот для возобновления беседы, как меня опередил автопереводчик, лишь на пару мгновений отставший от скрипа Сишиуя. Дядя обещал, что тоже подарит мне аэр. Мальчик тяжело вздохнул. «И когда я стану откладывать космические яйца», Он первым узнает о моих успехах. «Малыш, а тебе еще не рано об этом думать?» Ошарашенным голосом промолвила Урса, когда отставила в сторонку чашечку чая. «Ты вспомни, во сколько ты свой первый аэр получила!» — осадила я вредную подружку. а будущий ученый. Ему самим мирозданием предсказано осваивать достижения науки и магии». Девушка сдерживалась сколько могла, но как только я замолчала, она заливисто рассмеялась. «Лейлит, вообще-то я не это имела в виду. Вот не слушаешь ты меня, Все таблетки норовишь изобрести какие-то. И каков результат?» Она покачала головой, а у меня кровь прилила к щекам, когда я поняла ее намек. Таира, а вы опять уводите разговор в сторону. А хотелось бы уже наконец услышать разговор нашего маленького. Как любят говорить земляне, зайца». «Я не заяц, я шейтерпий», Возмущенно засопел меркурианин и начал рассказывать. Я третий, вылупившийся в пятой кладке седьмой матери. И с тех пор, как изучил родовой мицелей. «Стоп-стоп-стоп!» — тут же перебила рассказ Урса. «Ты что, вылупился здесь, на звездолюте?» А потом бросила веселый взгляд на капитана. «Таилер Эртера, у вас на борту есть неучтенная кладка?» «Сомневаюсь. У меня на борту неучтенными могут быть только маленькие юрки-меркуриане и, пожалуй, тараканы». Мы с подругой одновременно побледнели и попытались отползти к выходу. К сожалению, мужчины этому категорически препятствовали. Если я скажу, что про тараканов это была шутка, вы перестанете паниковать. Что, так заметно? Сразу успокаиваясь, поинтересовалась венерианка. «А мы и не паникуем, с чего вы взяли?» Одновременно вымолвила и я, но, заметив скептический взгляд, решила пояснить. И я хотела отлучиться в уборную, руки забыла помыть. Оставив намек на дамскую комнату без ответа, капитан попросил Сишуя продолжить рассказ. «Я пришел к дяде в лабораторию. Он давно обещал мне показать, как работают великие ученые. После этих слов сидящий в опасной близости мужчина вопросительно выгнул бровь, не сводя с меня пристального взгляда. Чтобы снова не перебивать малыша, я прошептала одними губами «Профессор Ришандер» и прислушалась к рассказу, ведь самое интригующее мне как раз выпытать и не удалось время пролетело незаметно, там было столько всего интересного, а потом кто-то позвонил и профессор объявил экстренный сбор для отправки в экспедицию. На этом месте маленький меркурианец тяжело вздохнул, потянулся за своей чашкой и принялся сладко причмокивать. Только после того, как кружка опустела, он продолжил. Дядя сказал, что больше не может уделять мне время, и попросил спуститься на первый уровень, чтобы, воспользовавшись скоростной платформой, отбыть обратно в пансионат. Я так и собирался сделать, честно-честно. Но там было так интересно, так захватывающе. И этот мешок с пайками так призывно стоял посреди дороги. Последнее было произнесено уже еле слышным шипением, но переводчик справился с ним. Я уже догадалась, что случилось дальше. Сишуй не смог побороть соблазн и залез в этот мешок. «Не удивлюсь, если в нем лежали те самые минералы, которыми он уже успел испортить мою маг-подставку. А профессор, закончив паковаться, не глядя запахнул застежку, воспользовался фемтотехнологией и таким образом пронёс племянника на борт корабля. «Ой, маленький, как же ты выжил после такого!» проявило участие Урсула после того, как мои предположения подтвердились рассказом Меркурианина. «Мыши и терпии очень выносливые». При угрозе жизни впадаем в анабиоз. И потом потихоньку восстанавливаемся и просыпаемся». Моя буйная фантазия тут же подсунула картинки несвоевременного анабиозного засыпания испуганных меркуриан. Но пришлось их срочно отгонять, пока я не начала вслух хихикать. «С тем, как ты попал на звездолет, мы разобрались. Но как ты очутился в моей спальне?» «Он был в вашей спальне?» Тут же заинтересовался капитан. «Представьте себе». Я вернулась к процессу дегустации местной пищи. Разбудил меня сегодня ночью, перепугав до седых волос. Присутствующие синхронно взглянули на эти самые волосы. Фигурально выражаясь, пришлось срочно убавлять эмоциональность рассказа. Затем сломал мак подставку. Кстати, я посмотрела на капитана. Как можно ее заменить или починить? Мне все сразу, с техникой разберемся чуть позже. А пока пусть наш спасенный поведает, как ему удалось незамеченным преодолеть путь от каюты профессора Ришандра, или он в лаборатории распаковывался. До каюты его бессменной помощницы. Псиши и до этого самозабвенно уплетавший свой деликатес, тяжело сглотнул. Испуганным взглядом, посмотрев на каждого из сидящих за столом, он схватил чашку, набрал в рот чаю и застыл. «Ага, сеанс терапевтической исповеди закончился» пошутил капитан и погладил малыша по голове. «Но раз ты не хочешь ничего добавить, я попробую сам предположить, как все было». Мы с Урсой перестали жевать с любопытством, повернувшись к Таилу Эртера. «Ты очутился в незнакомом месте. Как в нем оказался и что произошло, не помнил». Сишуу, глядящий на капитана, каким-то загипнотизированным взглядом кивнул, подтверждая его правоту. «Насколько я знаком с психологией вашей расы?» В состоянии стресса вы стремитесь спрятаться в месте, максимально напоминающем вам историческую среду обитания». Ритан внимательно следил за глазами меркурианина, словно пытался в них что-то прочесть. Так вот, найдя ближайший технический люк, ты каким-то образом вскрыл его и пополз гулять по коммуникационным трубам. Повисла небольшая пауза, во время которой Сишуи все таки проглотил напиток и прошептал. «Откуда вы знаете?» Ты лучше ответь. Успел побывать еще где-то. Кроме кают этой и рыла элит. Только в том месте, из которого вы меня только что вытащили. Снова меняя окрас, прошелестел меркурианин. Отлично. Тогда поступим таким образом. Для начала проинформируем твоего дядю, что талантливый родственник идет по его следам активнее, чем можно было надеяться. Затем мне придется провести собственное расследование причин твоего нахождения на звездолете. «Догадки, подтвержденные твоим рассказом, — это, конечно, замечательно. Но мне нужны подробности». С последними словами капитан взъерошил перламутровую шерстку на загривке. «Одновременно с этим будем просчитывать варианты твоего возвращения в родные пенаты». Неожиданно мужчина прервал свои рассуждения и обратил взор на противоположный диванчик, где в данный момент явно шла молчаливая борьба двух характеров. Поскольку я не заметила, с чего все началось, то понять эту игру в гляделке было сложно. «Урсула, ты что-то хотела?» «Да, мне надо в дамскую». Голос подруги сочился ядом, при этом она даже не посмотрела в мою сторону, сверля взглядом ассасина. «И надеюсь справиться с этим без посторонней помощи». После этих слов Дарион бесшумно поднялся и отступил в сторону, пропуская недавнюю пленницу к месту дислокации уединенных кабинок. Обратно он сел только после того, как проследил за девушкой до места назначения. Я невольно усмехнулась. Неужели настойчивость Урсулы даёт свои плоды? А давайте перейдем на «ты». Внезапно предложил капитан, за что удостоился недоуменного взгляда. Чему ты удивляешься? После всего, что между нами было? Что было? Угрожающе уточнила я, краем глаза следя за реакцией ассасина на такой поворот разговора но телохранитель, как всегда, излучал невозмутимость. А вот она, женская память. Тяжелый вздох мужчины был исполнен патетичности. Ты принимала со мной душ в оранжерее. После легкой заминки уточнил он, и теперь глаза его смеялись. Я раньше ни с кем и никогда не обливался водой в общественном месте. Это оказалось так... М -м -м, интимно. Кстати, когда повторим... Коварный план созрел сам собой. Я нацепила на лицо самую любезную своих улыбок, дабы скрыть под ней зловещий оскал. «Всегда к твоим услугам. Можно даже не откладывать в долгий ящик». И с этими словами я подхватила почти полную чашку остывшего чая и плеснула в капитана. Дальнейшее от меня уже не зависело, и оставалось только беспомощно наблюдать за сотворенным безобразием. В голове даже искры осознания не возникло, что чай может пролиться на маленького меркурианина, невиновного в моей экспрессивности и необратимости момента. Чтобы осознать это, понадобились доли секунды. Чтобы предотвратить, один молниеносный выпад руки Аритана Эртера, и жидкость замерла янтарным студнем в воздухе над головой Сишиуя. «Ну что же ты так неосторожно? Покачал головой этот несносный сатурянин и аккуратно забрал из моих безвольных пальцев чашку. А затем произошло невероятное. По крайней мере, на Земле мне такого видеть не приходилось. Аритан начал по кусочку отщипывать от висящего в воздухе чая и складывать эти кусочки в отобранную чашку. При этом он эмоционально сокрушался по поводу неловкости современных женщин. Асишиуэй сидел, задрав голову, и смотрел блестящими, восторженными глазами на парящую над ним янтарную лужу. «А что это вы делаете?» — прервал любопытный голосок, увлекательное занятие по сбору чая. Капитан тут же прекратил рассуждение о схожести оперативной памяти девичьей, ладошка сгрёб все остатки напитка в псевдофарфоровое изделие и повернулся к подошедшей Урсуле. Но ответить мужчина ничего не успел. На Аир поступил сигнал, и Кэпу пришлось проверить сообщение. «К сожалению, это Ира». Ассасину вместо слов достался извиняющийся взгляд, который затем обратили на меня. «Вынужден покинуть ваше общество. Однако не могу сделать этого, не закрыв парочки вопросов». «Внимательно слушаем», — не удержалась от реплики. «Чтобы лучше ориентироваться на кочевнике, Скачайте на свои аэры программу навигатор. Во-первых, она всегда поможет с маршрутом, а во-вторых, в ней есть обзорная функция по всем развлечениям корабля. Лейлит, ты сейчас относишь нашего меркурианского друга к профессору и следи, чтобы он никуда не исчез, пока я не пришлю старшего помощника. Профессор не исчез, не удержалась я от подколки. И он тоже. Не поддался на провокацию капитан. Но основная твоя забота — Сишиуй, раз уж он выбрал тебя в качестве няньки. «А мне указания будут?» Урса, все еще стоящая рядом, слегка наклонилась и уперлась руками в стол, всем своим видом выражая, как ее забавляет данная ситуация. Дарион, вставший с дивана при приближении девушки, теперь молчаливо возвышался над нами, равнодушный ко всему. Казалось бы, однако я уловил мимолетный взгляд прошедшийся по слегка выгнутой спине и отставленной попке. Ты Ира, Нильтон. Можно просто Урсула. И провокационные бесенята заиграли в зеленых глазах. Урсула, мне была приятна ваша компания. Надеюсь, вам в свою очередь понравилась моя экскурсия. С этими словами Таил Ртера поднялся и, не дожидаясь ответа специалиста дипломатической миссии, направился к выходу. А мое мнение и компания тебя не заинтересовали? Я прикусила язык, но было уже поздно. Слова вылетели и, догнав капитана, заставили его развернуться. А мы это еще обсудим за ужином, например. И глава звездолета Кочевник окончательно покинул заведение. Кстати, мне тоже пора, засобиралась Урсула, не давая мне вставить и слово. Правда, я бы этой привилегией все равно не смогла воспользоваться, находясь под впечатлением неожиданной совместной трапезы. Собственно, за этим я и вернулась к столу, но Кэп меня опередил. «Вечером встретимся? Думаешь, у тебя будет время?» — рассмеялась прелестница и, не прощаясь, с Дарионом, упорхнула. Я сидела за высоким, как в баре, столом и меланхолично помешивала ложкой рурк. Рурк. Кисло-сладкий энергетический напиток из цитрусовых плодов. Полчаса назад произошло воссоединение семьи профессора Шинуса и Сайришандра. Теперь Сишио сидел в предбаннике лаборатории на неимоверно высоком стуле и переливался насыщенными оттенками зеленого цвета. Паникшая голова довершала образ раскаявшегося в своем поведении ребенка. Мое место располагалось у противоположной стены, аккурат под большим окном в святая святых нашей рабочей группы. По другую сторону стекла находился ученый муж. Упёршись верхней парой рук в разделяющую нас преграду, он самозабвенно бился головой об нее же. На самом деле ничего необычного в этом не было. Меркуриане, а точнейшие терпии, таким образом искали выход. На заре формирования у них разума фраза могла иметь прямой смысл. На своей родной планете они изначально жили под землёй, прорывая различные туннели. И только эволюционируя, выбрались на поверхность, и необходимость продалбливать грунт пропала, а вот привычка осталась. Когда мы вошли в лабораторию, профессор был очень занят. Выверял план работ, сроки и порядок действий. Увидев племянника, он сначала обрадовался, воскликнув «О, «Сишу» и опять в гости, очень рад и углубился в бумаги, попросив меня присмотреть за малышом. Это сегодня прямо просьба дня. Только через пять минут наставник обработал полученную информацию, при этом не отрываясь от основных задач. И сопоставив факты, осознал, будучи на звездолете за много световых дней от ближайшей планеты, племянник никак не мог заскочить к нему на огонек. Вот тут и началось самое интересное. Точнее, самое зрелищное представление за все время моего знакомства — с непосредственным руководителем. Индиго-шубка Ришандра начала менять цвета. Сначала выцветая, потом насыщаясь охрой, и плавно после этого краснее. Неужели и взрослые меркуриане способны реагировать на эмоции смены окраски? Оказалось, все зависит от силы эмоций и уровня неожиданности новостей. В результате, посадив незадачливого путешественника в вещь мешках на стул в углу, профессор удалился думать о его дальнейшей судьбе. Неожиданно я осознала, что размеренный вибрирующий стук, исходящий от стекла, наконец-то прекратился. Оторвав взор от стакана, я посмотрела на лабораторию. Пусто. Ты знаешь, что я не могу отправить его домой. А значит, единственное, что нам остается, взять его с собой в экспедицию. Раздался свистящий голос у меня над ухом, чего я непроизвольно отшатнулась и еле удержалась на стуле. А почему вы не хотите его отправить? У нас же, кажется, будет еще одна остановка до гиперпрыжка. Я... Я... Всхлипнув, профессор достал из кармана большой белый платок, протер лицо и продолжил говорить уже нормальным голосом. Я даже, будучи на Земле, не смог отправить его из научного центра до пансиона. А что с ним станет, высадим его на какой-то транзитной планетке? «Кстати, капитан Эртеро уже в курсе того, что на звездолете есть неучтенный пассажир. Так что любые действия придется согласовывать с ним». «А этот откуда знает? Что ж теперь будет?» Атмосфера снова начала накаляться, а профессор Ришандер нервничать, о чем свидетельствовали немного сумбурные высказывания. «Внезапно на меня были нацелены все четыре указующих перста, а наставник воскликнул. «Ты что-то скрываешь от меня». «Какой кошмар!» Учуяв запах рурга, подрагивающий меркурианин сделал шаг вперед и, схватив стакан, в два глотка осушил. Окрас его шубки тут же начал принимать свой обычный синий цвет. Лицо сделалось сосредоточенным. Наставника обошел стол и сел напротив. «Так это же замечательно, Лейлит!» Он хлопнул о столешницу всеми четырьмя ладонями. «А малыши есть кому позаботиться!» Поэтому неси сюда свой планшет. Будем согласовывать твой индивидуальный график. А заодно отчитаешься мне по последним наработкам». «А как же Сишиуй?» Я переводила удивленный взгляд с одного представителя Шейтерпиев на его уменьшенную копию. «Предлагаешь самим позвонить капитану и попросить ускорить решение вопроса?» «Не надо. Он обещал прислать своего помощника для этого». Тяжело вздохнув, я встала и направилась за еще одним рургом. Отсутствие в моем руководителе, видном научном деятеле, хоть каких-то родительских задатков оказалось неожиданностью. И не то чтобы приятной. Подумав, я сделала аж три стакана с напитком, достала из сейфа планшет, потому как рабочие материалы предпочитала хранить на отдельном устройстве и держать его в лаборатории. И направилась в обратный путь, по дороге угостив рургом сишуя. Малыш немного воспрял духом, перестал изображать вселенскую скорбь и даже начал с любопытством осматривать помещение. «Так что там с помощником? Когда он будет?» — поинтересовался профессор, стоило мне вернуться к столу. «Полагаю, уже скоро, но точного времени капитан не назвал. Его срочно вызвали по делам». «Если я ничего не путаю, утром вы должны были встретиться». Дождавшись утвердительного кивка, Таил Ришандер продолжил. Значит, смею предположить, что, прогуливаясь по кораблю, поймав мой возмущенный взгляд, наставник тут же поправился. «Конечно же, в познавательных целях вы наткнулись на моего племянника все Всё-таки научный склад ума, привыкший анализировать и делать выводы, никуда не делся. Как только ученый муж перестал паниковать по поводу неожиданно свалившегося на него сородича и сосредоточился на фактах, быстро сообразил, как все произошло. Я заметил, что ты успела подобрать для него вкусный минерал. «Э, Как вы это определили? Что? Таил Шинуси Шандер перевел на меня задумчивый взгляд. Подобрать вкусный минерал крылатое выражение на моей родине, означающее, что вы подружились. И он опять погрузился в свои размышления, сопровождая их постукиванием пальцев по столу. Так как в этом процессе участвовали сразу три его руки. Со стороны казалось, что ученый играет на каком-то клавишном инструменте. И если прибавить звук, из динамиков польётся музыка. Когда музыка действительно зазвучала, я вздрогнула от неожиданности. Но оказалось, это всего лишь входной звонок, и пришлось снова вставать. Нажав несколько клавиш на панели, я наблюдала, как отъезжает переборка, и размышляла о том, что мне совсем не нравятся провокационные вопросы профессора. Что с того, что я нашла подход к ребенку. Он вообще очень общительный малыш». Совершенно автоматически я перевела взгляд на стул, где сидел Сишиуль, но тот почему-то оказался пуст. «Ну что, где наш нелегальный пассажир?» — раздался у меня над духом бархатистый мужской голос. «А вот и мне хотелось бы это знать», — оторопела, промолвила я и заозиралась по сторонам. «Простите». Только тут я обратила внимание на вошедшего. Им оказался высокий худощавый мужчина, синекожий, с по -военному короткой стрижкой кипенно-белых волос. Пристальный взгляд красных глаз вызывал стойкую ассоциацию с лазерным прицелом, от чего хотелось передернуть плечами и спрятаться за чем-нибудь большим и надежным, За профессором, например. «А что, он — глава нашей лаборатории? Вот пусть и общается с начальством. А я всего лишь его ассистентка, и у меня есть дела поважнее». «Вы помощник капитана?» Пытаясь отвлечь внимание от предстоящего маневра, я начала заговаривать зубы вновь прибывшему. «Да, старший», — таил Фарад Тель-Петри. «Прибыл, чтобы припроводить вас в специально выделенный номер». «Меня?» От возмущения я даже забыла, что собиралась перепоручить данного индивида профессору, чтобы в это время поискать одну маленькую вёртку недогусеничку. «Вы, Тейра Лили Татанис?» удивленно переспросил мужчина. «Да. При вас должен находиться несовершеннолетний нелегальный пассажир. Где он?» «Здесь». Я также перешла на отрывистый, но емкий военный язык. Мужчина демонстративно, но при этом внимательно осмотрел помещение. А я все сильнее нервничала, потому что в этой комнате действительно находился только один меркурианин. А значит, нужно было срочно искать второго. «Не затруднит ли вас указать более точные координаты?» Старпом возвышался надо мной, буравя красными глазищами. Казалось, что передо мной бездушный киборг, загружающий программу ликвидации. Да куда уж точнее. Тряхнув головой, чтобы прогнать наваждение, возмутилась я. Он сидел вот на этом стуле. Махнула рукой в нужном направлении. «А сейчас...» И тут из экспериментальной части лаборатории донёсся грохот падающего предмета и пронзительное УИИ. Мы с Таилом тель сорвались в забег почти одновременно и также одновременно уперлись в неожиданную преграду. Дверь в нужный отсек была заблокирована. Пока помощник капитана пытался подобрать ключ к кодовому замку, перебирая пальцами по панели доступа, я вызывала считывающее устройство нажав на расположенном рядом столе скрытую кнопку. Я знала, что Таил ничего не добьется, хоть у него наверняка есть максимальный допуск во все помещения звездолета. Но специальный отсек был закодирован на доступ через ДНК. Поэтому, как только платформа с устройством оказалась на поверхности, я смачно на нее плюнула, чем заслужила удивленно шокированный взгляд синекожего вояки. Он как раз обернулся с вопросом, почему его уникальный ключ не подходит. Слюна с противным шипением впиталась в поверхность. Устройство полыхнуло зеленым светом и переборка отъехала в сторону, открывая нам доступ. Первым внутрь ворвался новый знакомый. Но это и неудивительно, с учётом того, что он стоял прямо перед входом. Я влетела следом и застопорилась. В комнате было на удивление безлюдно. Точнее, безмеркурианно. Белые стены, металлические приборы, электронные устройства, магические реторты — все находилось на своих местах в целости и сохранности. Я была уверена, что он здесь. Еще раз внимательным взглядом окинув лабораторию, я повернулась к вошедшему наставнику. «А вы не знаете, где он может быть, профессор? Куда бы вы спрятались на его месте?» Меркурианин засмеялся своим повизгивающим смехом, и мне не оставалось ничего другого, как начать обыскивать имеющиеся здесь шкафчики. Но как-то с трудом верилось, что многоногим многорук смог поместиться хотя бы в одном из них. «Лейлит, не смеши меня!» Будто я специально, и у меня было время на правильные вопросы и детальный осмотр помещения. Я остро ощущала необходимость срочно найти Сишиуя, так как его жизни явно угрожала опасность а этот стул всегда здесь валяется. Невзначай поинтересовался старший помощник капитана. Он не стоял на месте и присоединился к осмотру в противоположном от меня направлении. Какой стул? Я подбежала к мужчине. Под круглым техническим отверстием с красочной надписью «ОК», встроенным в одну из стен, валялся указанный предмет. Это была устаревшая модель технической мебели, используемые сотрудниками исключительно как подставка под ноги. Догадка острым ножом резанула по сердцу. Я обернулась и посмотрела на начальство. «Он же не мог». «Профессор Ришандер, скажите, он же не мог вывалиться туда?» Грозный и неуклюжий в обычной жизни меркурианин метнулся к ближайшему компьютеру со скоростью и изяществом, которым позавидует и опытная танцовщица. Он быстро подгружал программу управления особо опасными выбросами, чтобы потом запустить проверку состояния канала очистки. «А что такое ОК?» — прорезался голос у Тельпетри. Тель-Петри. «Открытый космос», — пробурчала я, не отрывая взгляда от светящегося над столом виртуального монитора. А, так вот он, дополнительный секретный отсек выброса. Меня предупреждали о его наличии в одной из лабораторий» но подробности узнать не удалось. «К сожалению, в результате наших опытов могут образовываться вещества, негодные к общей утилизации», отвечал старшему помощнику профессор, при этом не отвлекаясь от развернутого перед ним экрана, через который он ловко вводил данные сразу четырьмя конечностями. Вот и пришлось согласовывать дополнительный сектор сброса. Но где же это? Как эта проклятая функция включается?» Тут в помещении сотряс душераздирающий виск. Я от неожиданности подпрыгнула на месте. Фара уронил обратно на пол все еще удерживаемый им стул. А голосистый меркурианин одной парой рук схватился за голову, которая раскачивалась при этом в разные стороны. А второй начал рвать на себе шерсть, что было совсем уж плохим признаком. «Отставить истерику», — первым сориентировался Старпом. «Доложите, что произошло». Я нажал не ту кнопку. Пустая порода да обрушится на мою пустую голову. Продолжал верещать Ришандр. Я недостоин быть дядей. Я протухшее яйцо нашей кладки. В ужасе я закусила палец, чтобы не усугублять обстановку еще и своими стенаниями. Расскажите по существу, чем и куда нажали. Пытаясь добиться ответа, строго спросил Таил Тель Петри, глядя прямо в глаза Меркурианина. И это подействовало, мой наставник начал объяснять, хотя и понял приказ, буквально находясь в состоянии паники. Правой верхней конечностью я запустил программу контроля данного отсека. Одну из рук он указал на круглый люк. Двумя левыми конечностями я начал перебирать вкладки в поисках функции контроля состояния шахты сброса отходов. Одновременно нижний правый искал отмену активации. Одну из свободных кистей профессор вытер нос другой лоб и продолжил рассказ периодически срывающимся на свист голосом. «Сишиуэй действительно был в шахте сброса, в утилизационной капсуле. Когда в результате поисков и запросов на экране высветилось сразу несколько системных окон, я промахнулся и нажал не на ту кнопку. И теперь капсулу с моим племянником через несколько минут выкинет в космос, где она сгорит в пламени двигателей». «Как отменить выброс?» Я порадовалась, что этот пристальный красный, словно прицел, взгляд направлен не на меня. «Никак!» — заревел раненым зверем синий мохнатый ученый. «Такого не может быть. Пустите меня к системе». Фарад за спинку отвёл аэрочеер от стола. Однако не успели мужчины завершить рокировку, как из центральных динамиков донёсся строгий голос капитана. «Лаборатория XG-503, в связи с чем произведён несанкционированный выброс. Доложите по форме и дайте подтверждение дематериализации». Эти слова прозвучали как глаз Божий. По утверждениям историков, до открытия магического источника люди верили и в такое чудо. Я метнулась к переговорному устройству. «Таил Эртера, вы можете отменить выброс и вернуть капсулу к нам». На последних словах голос от волнения сорвался в хрип. Лейлит, это ты? И столько удивления в ответ. Что у тебя с голосом? Что происходит? Только не говори, что вы с Сишиуем заигрались и случайно сбросили кого-то из сотрудников в космос. Я потом тебе все-все объясню, только отмени программу. У меня сердце заходилось от волнения. И окончательно севшим голосом я прошептала в микрофон. Там Сишиуй. Хм, неожиданный поворот. После небольшой заминки донёсся смех капитана. Вы с Таилом Решандром решили замести следы и избавиться от нелегально пронесенного на борт пассажира. Нам не до шуток. Совладав, наконец, со связками, серьезно произнесла я. «Счет идет на секунды. Старпом, ты тоже там? Проигнорировал мои слова коварный сатурянин. Да, капитан. Жду тебя через пять минут со всей честной компанией в блоке шесть переговорный Алексей И прежде чем динамики отключились, из них донеслось тихое: С все им всё в порядке.